«В стране солнце». было так тихо, что было бы слышно даже падение иголки. Никто не дремал, все слушались с величайшим вниманием. Я даже не могу всего тебе передать. Было так, как будто это вовсе не наш священник. Так странны были его слова. После богослужения народ на улице собрался и стоял группами. Все были взволнованы, Как будто уже настал великий страшный день суда, о котором он только что говорил. В проповеди он упомянул также об одной книжке, через чтение которой нашел путь к Богу и Христу. «Что там написано? Я ясно не поняла, только запомнила, что эту книгу нужно читать строчку за строчкой». «Вот эта книжка!» — сказал Палка, вытаскивая ее из-за пазухи. «Значит, эта книга у тебя?» — спросила пораженная лесничиха. Она поспешно достала свои очки, и когда палка ей открыл первую страницу, она прочла. «Читай внимательно строчку за строчкой». «Где же ты достал эту книгу? Тебе дал ее наш священник?» Мальчику пришлось снова рассказать, где и как и при каких обстоятельствах он ее нашел. Лесничиха слушала его с удивлением. Он рассказал ей также и о том, что они читали ее вместе со священником, и что они оба приняли Господа Иисуса как некогда Мария и Святого Духа точно так же, как капля росы Солнца. «Дитя, ты говоришь, как какой-нибудь святой или как двенадцатилетний Иисус в храме!» — воскликнула она с удивлением. «Не можешь ли ты мне оставить эту книгу?» Палка на мгновение задумался. «Я бы вам ее охотно оставил, но я сам еще не дочитал до конца. Правда, дядя Лесинг принес из дому полную Библию и теперь из нее читает нам вслух». Но я читаю отдельно, когда ухожу в свою страну солнца. А когда мы теперь с тетей уходим собирать ягоды, то я ей читаю вслух. Большую книгу брать с собой я не могу, и в ней я не так хорошо разбираюсь, как в своей. Вот что мы сделаем, — сказал он вдруг. Когда господин священник возвращал мне эту книгу, то сказал, что выпишет много таких. Значит, такие книги есть еще. Он так говорил? — радостно переспросила лесничиха. — Знаешь, палка, дедушка на тебя не обидится, если ты сегодня вернешься немного попозже. Сегодня ведь воскресенье, и он обойдется и без тебя. Я хочу кое-что послать нашему священнику. Не можешь ли ты ему отнести это и попросить, чтобы он для меня достал такую книгу? Я согласна заплатить, сколько бы она ни стоила. Ты согласен? «Почему и нет? Я тогда ведь увижусь со священником!» — воскликнул он радостно. Мальчик видел, как лесничиха сложила в корзину пару голубей, немного яиц, часть принесенных палка грибов, кусок овечьего сыру и свежего масла. «Отнеси это и скажи, что я ему низко кланяюсь. Скажи священнику, что я не в силах забыть его проповеди». Пусть он помолится обо мне, чтобы и мне найти путь к Богу и не погибнуть навеки. Я согласна делать все, что он скажет. Если бы он послал меня даже в самое дальнее паломничество, я пошла бы. Готова я заказать также и молебны, лишь бы только не погибнуть. Над всеми этими словами мальчик размышлял всю дорогу. Здесь это себе представляет. Господь ведь ясно сказал, придите ко мне. Марфа ведь никуда не ходила, и деньги ей не пришлось платить. Она только приняла Господа Иисуса. ничиха наверное, не знает рассказа про медного змея в пустыне, как и я раньше не знал. Или этот рассказ об израильтянах в Египте, которые не умерли лишь потому, что вместо них умер ягненок. И ты, Господь Иисус, есть тот адмит Божий, который умер на кресте за наши грехи. О, как жаль, что я ей не рассказал об этом». Если не забуду, то на обратном пути расскажу обо всем. А когда она будет иметь священную книгу, тогда все узнает. Теперь я оставил ей свою книгу, пусть немного почитает. Только жаль, что об этом не говорится в самом начале. Но ведь ее надо читать строчку за строчкой, и тогда она найдет. Мальчик скоро добрался до дома священника. В передней его встретила служанка. «Священник немного прилег, — сказала она, — другого я не впустила бы, но а тебе он сказал, чтобы всегда пропускать к нему. Покажи священнику, что у тебя там в корзине, а потом передай экономке». Мальчик тихо вошел в комнату священника, тот лежал на кушетке и при входе мальчика открыл глаза. — Здравствуй, Палка! Наконец-то ты пришел! — протянул он навстречу ему свои руки. — Я уже стал думать, что ты совсем забыл меня. — Ну не плачь! Я ведь знаю, что ты охотно пришел бы проведать меня. О, с какой бы радостью! — Палка вытер слезы и поставил корзину на стол. Потом он опустился возле кушетки на колени и сделал то, чего никогда еще не делал — он обнял священника как он обнимал тетю и прижал свое маленькое загорелое личико к бледной щеке священника. Одинокого священника это неожиданное проявление нелицемерной детской любви так растрогало, что он привлёк мальчика к своей груди и поцеловал его чистый белый лоб. «Почему вы лежите? Вы устали или вам не здоровится?» — спросил мальчик озабоченно. «Да, я немного устал, палка, и притом у меня колют в груди и в боку, так что мне трудно дышать. Другим я об этом не говорил, а тебе говорю для того, чтобы ты вместе со мной просил Господа Иисуса, чтобы Он сделал меня здоровым. О, тогда будем просить Его сейчас же, а потом я расскажу вам, зачем я пришел». «Мой добрый, дорогой Иисус!» — молился мальчик. «Я знаю, что ты пребываешь с нами. Пошли исцеление дорогому священнику. Ты ведь знаешь, что он болен и потому не может говорить проповеди а ведь он должен говорить народу, так же и лесничихе, говорить про твой путь». «Если ты, как Сын Божий, вынес немощи всех людей, в том числе и мои», — добавил священник, «то ради твоего обетования услышать, если двое или трое согласятся о чем-либо просить, удали эту болезнь. Я так охотно трудился бы еще и говорил бы другим о том свете, который ты послал мне самому». Твой народ погибает во мраке. Многие годы я сам был слепым вождем слепых, наемным пастырем, который не ходил впереди стада. О, разреши мне наверстать хоть часть упущенного. Я ведь еще молод, жизнь впереди. Если ты сделаешь меня здоровым, то обещаю всю дальнейшую мою жизнь Посвятить всецело Тебе. Аминь. В комнате было тихо, как в церкви. Наконец палка нарушил тишину восклицанием. Он услышал нашу молитву и сделал так, как мы его просили. «Я этому верю, палка». Продолжай только молиться за меня. Ты ведь знаешь, что мы оба являемся слугами одного Господа. Так поможем друг другу. Вам уже немного лучше, не правда ли? Да, как ты пришел, мне сразу стало легче. Знаешь ли, палка, у меня так же, как и у тебя, нет никого из близких». И когда я совсем одинокий лежал, у меня на сердце было очень тоскливо. «Разве у вас тоже нет ни отца, ни матери? Они уже давно умерли. И у вас нет ни одного дедушки, ни брата, ни сестер?» «У меня было много братьев и сестер, но они почти все умерли от чахотки». А эта дама, которая была здесь, это ведь ваша сестра? Да, она одна у меня и осталась. Но она живет далеко отсюда имеет свою семью. И если я болею, она не может приходить и смотреть за мной. А эта старушка, которая живет у вас, это старшая сестра моего покойного отца. До твоего прихода... Я чувствовал себя таким покинутым, как Господь Иисус в Гефсиманском саду. Теперь Он прислал ко мне тебя. Слава Ему за это, но ты, кажется, что-то принес с собой. Да, чуть не забыл, — воскликнул Палка. Лесничиха посылает вам несколько вкусных вещей, чтобы вы скорее поправились. Вот здесь пара голубей, немного яиц, сыр которое вам так нравится, и немного черного хлеба и масла. М -м, палка, это вкусные вещи. Я не ел с утра, так как не было времени. Я должен был сказать две проповеди, совершить одни похороны и другие дела. Но теперь я хочу есть. Отрежь себе и мне по куску хлеба и положи на стол масло и сыр. Они сели за стол. Священник ел мало, но больше угощал мальчика. Дунай тоже получил свою долю. Потом священник попросил мальчика отнести корзину на кухню и попросить старушку освободить ее. Палка исполнил поручение лесничихи и рассказал священнику все, что она говорила ему. Палка и представить себе не мог, как этим обрадует священника. Он встал, Медленно подошел к столу, на котором лежало несколько книг, и взял одну из них. «Слава Богу! Я выписал их много, но не предполагал, что так скоро они мне уже понадобятся». Священник сел за стол и на первой странице книги написал те же слова, какие нашел в книге «Палка», и прибавил еще несколько. Потом он сложил над книгой руки и помолился. Через некоторое время вошла старая женщина. Она несла корзину, но не пустую. — Я сложила туда кое-что для Палка и его дедушки, — сказала она священнику. — Но ты выглядишь очень усталым. Не лучше ли тебе лечь? — спросила она озабоченно и стала готовить постель. — «Немного погодя, тетя. Прежде я хочу немного пройтись с Палка. Ему пора уходить, так как домой далеко». Никогда разлука не казалась мальчику такой тяжелой. Он готов был заплакать. «С вашего позволения, я бы охотно остался здесь», — сказал по дороге Палка. «Ведь вы так одиноки». Это не годится. Твой дедушка не знает, где ты, и будет беспокоиться, да и лесничиха тоже. Иди домой, но не беги, чтобы не вспотеть и не простудиться. Я уже успокоился. И, как ты знаешь, я тоже принял свой дом Господа Иисуса. Я только потому так опечалился, что не подумал о нем прежде, но теперь я не забуду его. Знаешь что, попросить дедушку чтобы он был так добр ко мне и завтра пришел. Мне нужно с ним поговорить по одному очень важному делу», сказал священник на прощание. Уже темно, когда Палка вернулся. Дедушка с лесингом уже искали его. Он им рассказал, где был, и потому все сошло гладко. Он чувствовал себя усталым и пошел спать. — А что это священнику от меня понадобилось? — размышлял Юрига. — Как ты думаешь, Мартин? — О, — ответил Лессинг мрачно, — по-моему... Он хочет уговорить вас отпустить Палка к нему. Таким господам постоянно что-нибудь приходит в голову. Палка мне говорил, что священник с него взял слово, что после вашей смерти никому другому не пойдет на службу, как только к нему. Может быть, он хочет вас спросить, не согласитесь ли вы его отпустить при жизни своей, так как другого такого мальчика... «Ему не найти, но я просил бы вас ни за что на это не соглашаться. И хотя этот мальчик мне чужой, но я не знаю, что со мной случилось бы, если бы вы разрешили ему уйти. Мне кажется, что я своего пропавшего ребенка не смог бы больше полюбить, чем его. Не беспокойся» ответил Юриго со слезами на глазах, «Я этого не позволю. Что я сам делал бы без Него? Я часто думаю, что именно Он приведет меня к Господу, и это было бы мне наградой за то, что я Его приютил». Другой день рано утром Юрий отправился в путь. У него были в селе и другие дела, но прежде он решил зайти к священнику. И если бы предположение Лесинга оправдалось, то он решил разу навсегда отговорить священника от этого намерения. В передней его встретила служанка. Совсем заплаканная. На вопрос Юриге, что случилось, она ответила. «Господин священник минувшей ночью тяжело заболел». «Что ты говоришь? Еще вчера мой мальчик был у него. Значит, палка — ваш мальчик? Наш священник его очень любит. Еще вчера он провожал его до подножия горы». Когда я его потом встретила в саду, он мне сказал, что просил вас прийти к нему сегодня и велел мне сразу повести вас к нему. Но теперь я не знаю, может ли он принять вас, надо спросить. Только что у него был доктор. А что с ним так внезапно случилось? Спросил удивленный Юрига. Ночью у него было большое кровоизлияние. Бедная тетя горько плачет. Она говорит, что это их родовая болезнь. Все его братья и сестры, за исключением самой старшей, уже умерли. Юрига подождал в прихожей, пока смогут принять его. Наконец пришла служанка и сказала, что священник хочет поговорить с ним но только чтобы он долго у него не оставался. «Что бы он мог хотеть от меня, если, будучи так болен, приглашает меня к себе?» — думал Юрига, находясь у постели больного и держа его горячую руку в своей. «Хорошо, что вы пришли», — сказал священник слабым голосом. «Видно было, что он говорит с трудом». Палка мне рассказал, что его нашла дочь Радзга. Также и то, что жена Лесинга ищет своего пропавшего мальчика. Спросите Лесинга, когда он потерял своего ребенка. И расскажите ему все, что вы знаете про Палка. Я думаю, что Палка и есть сын Лесинга. Не заставляйте бедную женщину. Ещё дольше искать своего ребёнка. Священник на мгновение замолк. Он тяжело дышал и устало закрыл глаза. Но потом снова заговорил. «Это все, что я хотел сказать. Больше я не могу. Как видите, я тяжело болен. Если Господь Иисус мне не поможет, тогда скоро наступит конец. Разрешите, палка, это короткое время побыть у меня. Мы друг друга горячо любим». Ведь это Он привел меня к Господу. Вчера мне стало немного легче, когда Он пришел. Вы еще вдоволь успеете нарадоваться. «Разрешите мне иметь его при себе хоть в час кончения?» «Я немедленно пошлю его к вам, дорогой священник!» «Немедленно!» — проговорил Юрига, с трудом сдерживая слезы. Как пораженный внезапной слепотой, он покинул дом священника и село. Он не замечал, что люди кланяются ему и с удивлением смотрят вслед». Перед своими глазами он видел лишь бледное, искаженное болью лицо священника и слышал его ласковый, умоляющий голос «Разрешите мне иметь его при себе хоть в час кончины!» «Как же это я сразу не догадался, что речь идет о палка? думал Юриго про себя. «Понятно, я вообразил» что они своего мальчика потеряли в этом или в минувшем году. Почему же я никогда не говорил ему, что палка не внук мне? И он весь спрашивал, приходится ли мне палка сыном моего сына или дочери. Если бы до этого не додумался священник, мне бы это никогда в голову не пришло. Значит, не напрасно Бог так устроил, чтобы нам всем встретиться. Сегодня же Лессинг должен узнать, что он не погубил своего сына. О, как часто я ломал свою старую голову, думая, на кого так поразительно похоже эта несчастная женщина. Мальчик похож на нее, как две капли воды». Дорога домой показалась сегодня Юрегии необычайно короткой. От радостной вести, которую он нес Лесингу, он чувствовал себя помолодевшим. «Но как же я об этом расскажу?» – размышлял он, приближаясь к своей хижине. Там все было тихо. «Мальчик с тетей, наверное, ушли собирать грибы», — подумал он. «С тетей? Да ведь это его родная мать!» «Хорошо, что он сразу не застал её, а то не смог бы удержать слез!» Лесинга он застал неподалеку за работой. «Вы уже вернулись, дедушка?» — спросил он. «Ну, что же нужно было этому священнику?» «О, сын мой!» — ответил Юрига дрожащим голосом. «Перед этим человеком тебе следовало бы шляпу снять. Я его застал очень больным». Ночью у него было сильное кровоизлияние. Он мне рассказал, что палка привел его к Господу, и что мы при своей жизни сумеем порадоваться о нем, и чтобы мы разрешили палка побыть у него хоть в час его кончины. Да, сын мой, и я сдержу свое обещание. Мы ему очень многим обязаны и не знаем. «Сможем ли когда-нибудь его отблагодарить?» «И все это за те несчастные десять крон, которые он вам подарил», — ответил недовольным тоном Лисенка. «Не говори так, сын мой, отложи на минутку свою работу и подсядь ко мне, я хочу кое о чем спросить тебя». Полунедоверчиво, полуобиженно, Лессинг послушался. Он отложил в сторону свой топор и сел рядом с Юригой на траве. — Что это старику пришло в голову бездельничать? — Мартин, в каком именно году пропал твой ребенок? если бы вздрогнул. Он не ожидал, что будет затронут этот больной вопрос. А зачем вы об этом спрашиваете? Я думаю о том, что твоя жена в горах ищет своего ребенка. Но узнала ли бы она его, если бы теперь вдруг встретила?» «О, нет!» «Как бы могла она его узнать, забыв все остальное?» — воскликнул Лесян догнувшим голосом. И она ищет того маленького, маленького ребенка в рубашонке. А теперь ему должно быть уже около 9 лет. Юриго помолчал некоторое время, потом продолжал. «Ты меня однажды...» спрашивала Палка, сын ли он моего сына или дочери. Тогда наш разговор прервали, поэтому теперь я хочу тебе рассказать, как попал ко мне этот мальчик. И Юрига рассказала о странной судьбе Палка, как Анна Рацга нашла красивого маленького мальчика Басова с непокрытой головой в одной рубашонке. Он видел, что волнение овладевало Лесингом все больше и больше, но он не дал ему его прервать. Когда он закончил, Лесинг быстро вскочил на ноги и схватил руку старца. — А почему вы теперь говорите мне об этом? — спросил он дрогнувшим голосом. — ты еще спрашиваешь? Неужели ты еще не догадываешься, кто твой сын? «И где ты должен искать его?» «Палка? Да это невозможно!» Воскликнул Лессинг и упал на землю. Он плакал и смеялся, как будто потерял рассудок. Палка смотрел на него некоторое время молча, потом, сняв шляпу, попросил Бога послать Лесингу сил и отправился искать Палка. Он вспомнил про священника и о том, что обещание, данное умирающему, свято и нерушимо. Как же он обрадовался, встретив Дуная, предполагая, что и Палка, и и Палка рядом, И он не ошибся. «Дочь моя!» — обратился он ласково к молодой женщине. «Прось теперь собирать травы. Иди лучше и дай нам чего-нибудь поесть, так как Палка нужно пойти в село». Они оба послушались, и не прошло и получаса, как Палка был готов исполнить поручение дедушки. «Дедушка, а у священника вы были?» — спросил мальчик робко. «Да, сынок мой, он очень болен и скучает по тебе. Я ему пообещал на некоторое время отпустить тебя к нему. Нам придется обойтись без тебя». «О, дорогой дедушка!» — воскликнул радостно мальчик и обнял старика. И он тоже прижал его к своей груди. «Ну, а теперь иди и присматривай за священником как можно лучше». Мальчик уже собрался уходить, как ему загородила дорогу жена-лесенга. — Куда ты уходишь? — Куда вы его посылаете? — спросила она испуганно. — Пусти его, дочь моя, он скоро вернется, — ответил Юлига. — Палка, ты покидаешь меня? — О, тетя! — воскликнул мальчик со слезами на глазах. И вчера ты куда-то уходил. Я так боюсь, что ты больше не вернешься, как мой Мишка. Но я вернусь. Только один раз разрешительный сходить к священнику. Я ему нужен. Потом я навсегда останусь у вас. — Ну, беги, палка! — крикнул Юриго который не мог равнодушно смотреть на внутреннюю борьбу мальчика, отражавшуюся на его личике. Старец не хотел, чтобы лесен, вернувшись, застал здесь палка. Он должен был прежде свыкнуться с этой мыслью, что сын жив, и это как раз тот, кого он так горячо любит. Мальчик поспешно удалился. «А теперь, дочь моя, приготовь обед своему мужу, он скоро вернется», — заговорил Юрига с молодой женщиной. «Почему вы отослали палка?» — спросила она печально. «Неужели вы не знаете, что я без него не могу жить?» «А зачем его держать здесь? Ведь ты его все равно не любишь!» «Я не люблю его! Кто же вам это сказал?» — воскликнула она. «Если бы ты его любила, то перестала бы искать своего Мишку!» «Вот дайте мне палка!» — вдруг стала она украшивать юриду. «Я мог бы отдать его тебе, но только если бы ты приняла его на место своего Мишка. Он пропал безвозвратно. А если бы я тебе отдал палка, ты прекратила бы бесполезные поиски Мишка?» «О да, дедушка, пока палка у меня, я больше так не тоскую и не плачу по мишка. «Вот идет Лесинг, да ему поесть». «Бедный человек!» — подумал Юрига, глядя на его бледное лицо и заплаканные глаза. «Мартин!» — крикнула ему жена. «Знаешь ли, что дедушка нам отдает своего палка?» Но теперь он послал его по делу. Лессинг огнил жену и прижал к своей груди. «Это хорошо, Его, что он послал его». Но он вернется, и тогда мы его больше ни за что не отпустим. А тому человеку, которому он пошел, мы обязаны так многим, что мы бессильны ему отплатить. Пусть же это сделает за нас палка. Когда молодая женщина пошла за водой, мужчины расплакались. Так как Рацги больше нет в живых, то разрешите хоть вас поблагодарить за все добро, что вы сделали для моего мальчика, да и для меня несчастного. И за то, что вы отослали его сейчас из дома. Я думаю, я не выдержал бы видеть его перед собою и знать, что это мой сын, бит, которую я так виновата Снова был у своего любимого священника. Но теперь все было совсем иначе, чем раньше. Они больше не гуляли по чудным горным тропинкам и не лазали по скалам. В первые дни они даже не могли поговорить между собой. И все же мальчик был очень рад и благодарен как Господу Иисусу, так и дедушке, Теперь он мог сидеть возле кровати любимого священника. В первый день доктор даже хотел выслать палка из комнаты больного, полагая, что он только будет нарушать его покой. Но священник не позволил и, протянув свою руку, сказал, «Оставьте палка у меня. Он мой маленький друг». Скажите, что он должен делать, и он все сделает. Все другие подымают много шума, а его почти не слышно. Теперь он мог остаться. И позже доктор убедился, что это хорошо. Палка на самом деле делал все. Да и не так уж много и нужно было делать. Время от времени подать кусочек льда, открыть или закрыть окно. А если что трудное нужно было делать, то он должен был пойти на кухню и сказать об этом. Охотнее всего он сидел возле постели больного. Когда он чувствовал, что у священника усиливается боль, он складывал свои маленькие ручки и просил Господа, чтобы он помог ему. Священник тоже много молился, чтобы Господь исцелил его, чтобы еще послужить ему. Но почему Господь не отвечает, размышлял мальчик, ведь он же слышит наши молитвы, в этом я уверен твердо. Священник попросил его прочитать из Священного Писания. Это были странные слова. «Я на этом основании строил из дерева сена и соломы», — сказал он тихо. «Все это сгорит». О, как бесполезно прошла вся моя жизнь. Я был занят напрасным трудом. Сам-то я теперь спасен, но как бы из огня, Подобно обгорелой головешке. Не ожидает меня там ни награда, ни венец. О, если бы мне еще была дана возможность жить и работать! Если же я теперь умру, Что Господь сделает со мною негодным врагом? Больной закрыл глаза, и две крупные слезы покатились по покрасневшим от лихорадки щекам. И у мальчика на глазах показались слезы. Как бы из огня он будет спасен, но как бы из огня. Да, эта тяжелая болезнь есть тот огонь. «О, это ужаснейший огонь!» — тихо про себя размышлял мальчик. «Ах, палка! Я чувствую себя совсем слабым!» — сказал священник однажды вечером. И ночью у него снова пошла из горла кровь. Врач оставался у его постели всю ночь. Утром больной был бледен, как подушка, и совсем слаб. Но когда мальчик подошел к его постели, Он ему приветливо улыбнулся. — Не печалься, не печалься, дитя мое, мне теперь уже легче, я больше не чувствую боли и в боку не колет, так что я могу говорить. — У вас больше ничего не болит? Значит, Господь услышал наши молитвы и теперь все будет хорошо? — Да, Палка, Он нас слышит. Минувшей ночью моей жизни угрожала опасность, но он еще сохранил ее мне. А сегодня утром через слово свое он сказал мне нечто чудное. Читай второе Тимофея 4,8. Там написано. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день умный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Я эти слова так понимаю, что венец правды, как милосердная награда ради достижения Христа, даруется всем тем, кто любил Христа и был верным Ему. Если бы Он исцелил меня, Я бы служил Ему с величайшей готовностью. Потому как я был воспитан с детства, Я искал свое спасение в делах. Но теперь, если Господу угодно отозвать меня, Я не хотел бы предстать перед святым Богом с пустыми руками. Священник говорил совсем тихо. Так что мальчику пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать его. Потом он попросил мальчика прочитать ему вслух из 61-го псалма первые восемь стихов. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое!» — повторял он тихо. «Только Он твердыня моя, спасение моё, убежище моё не поколеблюсь более о как это хорошо палка тогда я могу стоять после этого на короткое время священник уснул Начиная с этого дня, все наставления врача и предостережения были напрасны. Никто не мог отговорить священника принимать у себя прихожан и беседовать с ними. Весть об этом передавалась от одного к другому и иногда приходило до десяти человек, пожелавших видеть священника. «Вы сами убьете себя, если будете много говорить» слышал палка предостережения доктора. — Скажите мне всю правду. Сколько я еще смогу прожить, не говоря ни с кем? Священник схватил доктора за руку. — Этого я не могу определить, — ответил доктор уклончиво. — Может быть, несколько недель при наибольшей осторожности а в противном случае только несколько дней. «Да будет воля Божия! Тем более я должен приготовиться!» О, это были знаменательные минуты для всех окружающих его, и они никогда их не забудут. «Молись, палка, чтобы Господь дал мне силы указать им всем правильный путь к вечной жизни», — говорил он несколько раз мальчику. Палка это делал, и Господь дивно помог своему умирающему слуге. Мне, вашему умирающему пастырю, вы можете верить. Делами вашими вы вечной жизни себе не можете получить, и святые угодники не помогут вам попасть на небо. Христос на Голгофе спас вас, умирая за вас, Он – Агнец божий берущий на себя грех мира. Мои грехи Он уже снял с меня, с ними также и ваши грехи, если только придете к Нему. Так священник наставлял народ.